а потом уж лирические темы и всё такое. «Мура, ты о чём?» — недоумённо спросила я. «Динка, я всё понимаю. У тебя там дом и работа. Но ты ведь будешь теперь приезжать в Москву вот так? Майкина квартира, она ведь и твоя тоже. Она мне, можно сказать, дуриком досталась. Что у меня было?»